Введение. Поливагальная теория это искусство, помогающее чувствовать себя в достаточной безопасности для того, чтобы перестать бояться жизни и полюбить её. Все мы с рождения запрограммированы на создание взаимосвязей друг с другом. Нервная система способна помочь нам в достижении баланса и стабильности в отношениях с окружающими. Задумайтесь об этом. Биологические процессы в нашем организме определяют, как мы живём, любим и работаем. Мы можем использовать знания о них, чтобы достичь благополучия на индивидуальном, семейном, общественном и глобальном уровнях. Одним из средств на этом пути выступает поливагальная теория, разработанная в 1990-х годах Стивеном Порджесом. Она объясняет устройства взаимосвязи, основанных на деятельности нервной системы. По сути, это карта для исследования нервной системы. С её помощью можно развивать полезные навыки, чтобы крепче держаться за якорь безопасности и в себе, и друг в друге. Он делает доступной регуляцию нервной системы, необходимую тем, кто, пытаясь справиться с трудностями, порой утрачивает ощущение гармонии. С 2014 года я сотрудничаю с доктором Порджесом. Мы стали соавторами, коллегами и друзьями. Во всех этих качествах, в том числе и как лектор, я усердно популяризирую поливагальную теорию так, чтобы её можно было применять в клинической практике. В своей книге я надеюсь вывести научное знание на новый уровень доступности. Мне бы хотелось чтобы любой человек понял ключевые принципы поливагальной теории и мог улучшить и облегчить свою жизнь, используя её немалые преимущества. Хотя я перевожу теорию на простой язык, слушателям всё же придётся усвоить новые термины. Слова нейрорецепция, иерархия, вентральный вагальный, симпатический, дорсальный вагальный поначалу могут испугать. Но это всего лишь базовые понятия, связанные с работой нервной системы. Я постараюсь объяснить их так, чтобы у вас не возникало затруднений. Вы заметите, что вместо безопасный, взаимосвязанный или регулирующий, я говорю вентральный вагальный, вместо мобилизованный и бей или беги, симпатический, а вместо отчуждённый, заблокированный или вышедший из строя, дорсальный Начав учиться тому, как дружить с нервной системой, вы сможете подбирать слова, которые сами сочтёте подходящими. Автономная нервная система человека развивалась на протяжении тысячелетий. В её основе универсальные принципы строения, которые проявляются во многих других сферах человеческой жизни. Слово автономное указывает на независимость, то есть автоматическое функционирование. Эта система управляет работой внутренних органов и такими процессами, как сердцебиение, дыхание, изменение артериального давления, пищеварение, метаболизм. Она накапливает, сохраняет и высвобождает энергию, помогая нам жить спокойно и безопасно. У всех людей она работает предсказуемо. Именно это нас объединяет. Изуля её Можно обнаружить, что все мы стремимся заякорить состояние безопасности. Оно поддерживает взаимосвязь со своим я, с окружающими, миром и чем-то более обширным, находящимся на уровне духовности. Ощущение безопасности обеспечивает нас энергией, необходимой для повседневной жизни. Непонимание глубинных принципов работы своего организма заставляет человека думать, будто его судьба всегда зависит от чего-то неизвестного, необъяснимого и непредсказуемого. Но чем больше мы узнаём об устройстве нервных структур, тем лучше получается с ними сотрудничать. Это настоящее искусство, и совершенствуясь в нём, вы постепенно научитесь активно поддерживать нервную систему в рабочем состоянии. А если управлять ею, можно создать условия для того, чтобы идти по жизни спокойно и легко. У всех нас каждый день возникает множество дел и проблем. С одними справиться легче, с другими тяжелее. Но зная, как работает нервная система, мы способны вернуть себе контроль над дней в любой ситуации, независимо от силы стресса. Когда учишься дружить с нервной системой, Замечать изменения в её работе и устанавливать якоря независимости и безопасности, повседневные трудности перестают казаться непреодолимыми. Если на время отвлечься от них и сосредоточиться на внутренних процессах, благодаря которым можно приблизиться к состояниям безопасности и взаимосвязи, то после этого формируется новый взгляд на решение имеющихся задач. В нервной системе нужно заякорить управляемость И тогда к нашим услугам будут разные варианты действий и возможностей. Как пользоваться этой книгой? Наши убеждения о том, кто мы есть и в каком мире живём, зарождаются внутри тела, прежде чем мозг начинает формировать мысли и слова. Нервная система запускает реакцию, которая приводит к возникновению определённых ощущений, налаживая у неё взаимосвязи с окружающими, заставляет нас мобилизовать силы для борьбы или бегства, либо спасает нас, вынуждая прятаться, то есть отгораживаться от людей. Как наладить дружеские отношения с нервной системой? Как распознавать и понимать важную информацию, которая в ней хранится? Как использовать эту информацию, чтобы быть активным созидателем собственных убеждений? Чтобы изучать автономную нервную систему осознанно, надо разобраться в её устройстве и развить один важный навык. Он состоит в том, чтобы отслеживать все изменения, связанные с выполнением того или иного действия или отказом от него и налаживанием взаимосвязей. После этого можно использовать приёмы, позволяющие аккуратно отлаживать работу нервной системы так, чтобы она гибко и эффективно реагировала не только на обычные, но порой и на весьма нестандартные каждодневные препятствия. Вы сами увидите, насколько легче станет жить. В этой книге я предлагаю приёмы, которые помогут вам подружиться с нервной системой. Вы будете практиковаться, переходя от главы к главе. Упражнения выстроены так, чтобы вы не переутомились. Они приводятся в каждой главе под заголовком Исследование и помогают вам опробовать часть теории на себе, осваивая её через ощущения. Вы всегда сможете вернуться к книге после прослушивания, освежить в памяти отдельные главы или упражнения, обращаясь к разделу Исследование. Вы со временем подберёте наиболее подходящие и эффективные практики на каждый день, которые обеспечат вам хорошее самочувствие. Вы обнаружите, что я предлагаю документировать всё, что вы выясняете в ходе практики и хотите запомнить. Почему именно документировать? Потому что память задействуют не только слова, но и образы. Иногда достаточно черкнуть пару слов. А иногда надо написать целый текст или что-нибудь нарисовать. Документируйте свои выводы и ощущения, чтобы лучше запомнить и закрепить то, что вы обнаружите. От главы к главе вы будете всё лучше понимать основные принципы поливагальной теории и применять их на практике в экспериментах, превращающих теорию в реальность. Надеюсь, книга поможет вам взглянуть на жизнь иначе. и воспользоваться новыми преимуществами. А они точно появятся, когда вы найдёте подходящие именно вам способы достичь гармонии и установить полноценную взаимосвязь с окружающими. Обучение тому, как делать нервную систему своим другом, это путь бесконечных открытий. Я иду по нему уже очень давно и накопила достаточно знаний и навыков, чтобы ими делиться. Как вы Я каждый день сталкиваюсь с трудностями и порой испытываю растерянность, потому что теряю якорь безопасности и регуляции, связанный с вентральной вагальной частью автономной нервной системы. Тогда я просто вспоминаю всё, чему научилась и в очередной раз применяю знания на практике. Вам не раз встретится словосочетание якорь безопасности. Я росла рядом с морем Понимаю, насколько важен якорь для того, чтобы оставаться в безопасности, несмотря на меняющиеся внешние условия. Цепляясь за дно, он надёжно удерживает судно на месте, а цепь оставляет пространство для манёвра, чтобы передвигаться в зависимости от ветра. Безопасность можно описать как надёжный якорь на оптимально длинной цепи. За якорь в состоянии безопасности Мы создаём условия, благодаря которым у нас появляется чувство уверенности. Оно позволяет совершать вылазки во внешний мир и не бояться, что нас унесёт бурей. Таким образом, мы пребываем в состоянии регулирования и получаем возможность исследовать мир вокруг. Начиная вести клиническую подготовку, я говорила участникам, что с радостью приглашаю их в поливагальную семью, зародившуюся благодаря моему сотрудничеству с доктором Порджесом. Теперь эта семья выросла в глобальное сообщество, между членами которого всё ещё сохраняются родственные чувства. Надеюсь, что и вы с удовольствием присоединитесь к нам и откроете для себя новый язык общения с окружающими.